Вместо этого разложили на столе принесённую с собой пищу, а воду для питья набрали в душе. Сделав себе бутерброд, Басов устроился на кушетке под окном и принялся ковырять ножом чрезвычайно прочное, пропускающее свет с улицы, но непрозрачное с обеих сторон стекло. После долгого и упорного труда ему удалось таки просверлить крошечное отверстие, к которому он и приник глазом. "Ну что там интересного?" спросил у него Вейзе. Улица темнеет уже. Идёт человек. И стоило ради этого стараться, насмешливо покачал головой Киванов. Он взял со стола пульт, включил экран информационной системы и, набрав код, вызвал на экран меню. Ага, язык не сильно отличается от драварского, даже я могу понять, что здесь к чему. На земле подобные системы можно было назвать информационными, разве что только в насмешку. Здесь похожее то же самое. Впрочем, нас, наверное, может заинтересовать вот это план города. На экране появилась схема, похожая на доску для стоклеточных шашек. Киванову крупнее изображение центрального района, и на схеме стали видны отдельные здания, часть из которых были отмечены какими-то значками. Джой, тебе эти знаки о чём-нибудь говорят? Нет, покачал головой Дравер.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 К нему подошёл везель и, встав на кушетку коленями, посмотрел в проделанное в стекле отверстие. Механик полушёпотом произнёс он, словно опасаясь быть услышенным снаружи. Посмотри, Джой, позвал Баслов Дравера. Тебе это будет особенно интересно. Баслов и везель отодвинулись в стороны, и Джой, заняв их место, прижался щекой к стеклу. По улице неторопливо и плавно двигалось огромное, кажущееся громоздким и неповоротливым, существо, похожее на уродливое подобие человека, вылепленное малышом, впервые взявшим в руки серый пластилин. Раздутый бочкообразный корпус, составленный из пяти поперечных сегментов, заходивших краями один за другой, опиралось на толстые, похожие на свои ноги с двумя подвижными суставными сочленениями. Свешавшиеся вдоль туловище руки также имели две точки сгибов. На самом верху выделялся небольшой шишкообразный нарост, обозначавший голову. Джой в ужасе отшатнулся от окна, сел на кушетку, поставив ноги на пол и резко отряхнул головой, словно прогоняя кошмарное видение. Вейзел осторожно положил ему руку на плечо. "Кто это?" обернувшись к нему, спросил Джой.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 Хотя возможно, когда у тебя появится возможность поговорить на эту тему с дровартаками. Борис внезапно оборвал свою обещавшую затянуться речь, взгляд его был устремлён на дверь.